Глава 15 Елена, перестань грубить. Тетя Джуди редко злилась, но теперь она действительно вышла из себя. Ты уже слишком взрослая для подобного поведения. Это не грубость. Ты просто не понимаешь. Я прекрасно все понимаю. Ты ведешь себя в точности как раз, когда Дэймон пришел к нам на обед. Тебе не кажется, что гость заслуживает большего уважения? Разочарование переполнило Елену. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь», — выдохнула она. Это было уже чересчур. Слышать, как слова Дэймона слетают с губ тети Джудит, нет. Просто невыносимо. «Елена!» Щеки тети Джудит пошли пятнами от гнева. «Ты меня поражаешь, и я должна тебе сказать, что подобное ребячьевое поведение стало тебе свойственно с тех пор, как ты стала гулять с тем мальчиком». «Ах, с тем мальчиком?» Елена гневно взглянула на Дэймона. «Да, с тем мальчиком». — ответила тетя Джудит. — С тех самых пор, как он с к р у ж и л тебе голову, ты стала совсем другой. Ты стала безответственной, скрытной и просто вызывающей. Он с самого начала оказывал на тебя дурное влияние, но больше я не намерена это терпеть. — Ах, в самом деле? Елене казалось, что она разговаривает с ними обоими одновременно. И она переводила в глаза то с Деймона, то на тетю Джудит. Все эмоции, которые она последнее время в себе подавляла, все эти недели и месяцы, с тех пор, как Стефан вошел в ее жизнь, теперь заструились бурным потоком, ища себе выхода наружу. Внутри Елены словно зародилась огромная волна, над которой она была невластна. Елена вдруг поняла, что дрожит. «Что ж, очень жаль, потому что тебе придется это терпеть. Я никогда не откажусь от Стефана, особенно ради тебя». Последнее предназначалось Дэймону. Однако тетя Джудит этого не поняла и возмущенно ахнула. «Все, достаточно!» – р я в к н у л Роберт. Он вдруг возник рядом вместе с Маргарет, и его лицо уже успело потемнеть от гнева. «Вот что, юная леди, если тот мальчик побуждает тебя вот так разговаривать с родной тетей, то...» «Никакой он не тот мальчик!» Елена сделала еще один шаг назад, обращаясь сразу ко всей компании. «Должно быть, у них получался красочный спектакль!» потому что все остальные во дворике теперь тоже на нее смотрели. Но и л е н е было уже наплевать. Она слишком долго придерживала крышку на котле своих эмоций, заталкивая туда страх, тревогу и гнев, изо всех сил скрывая все беспокойство за Стефана. Весь ужас перед Эймоном, стыд и унижение, от которых она страдала в школе. Но теперь все это было готово выплеснуться наружу бурлянистым варевом, Сердце Елены безумно колотилось, в ушах у нее звенело. Она чувствовала, что больше ничто не имеет значения. Ей лишь хотелось рассказать этим людям всю правду. «Он не тот мальчик!» Смертельно холодным голосом повторила Елена. «Он Стефан! И он очень много для меня значит, и я с ним обручена!» «Брось, не говори ерунды!» — прогремел Роберт. Это была последняя капля. «Ерунды?» Елена подняла руку с кольцом Кэтри на пальцы. «Так з н а е т е же, я собираюсь выйти за него замуж!» «Ты не собираешься выйти за него замуж!» Снова начал Роберт. Все были в гневе. Дэймон внезапно схватил Елену за руку и уставился на кольцо. Затем он резко развернулся и зашагал прочь. В каждом его шаге проглядывала плохо скрываемая ярость. Роберт раздраженно пыхтел, а тетя Джудит, казалось, поднимался пар. «Елена, я категорически запрещаю тебе!» «Ты мне не мать!» — воскликнула Елена. Слезы неотвратимо наворачивались ей на глаза. Ей требовалось немедленно отсюда убраться, остаться наедине с кем-то, кто ее любил. «Если Стефан спросит, скажите ему, что я в пансионате!» — добавила она и пошла п р о ч ь сквозь толпу. Елена ожидала, что м е р и и т ы б о н и за ней последует, и почти обрадовалась, когда они не стали этого делать. Автостоянка оказалась полна машин. Но людей там почти не было. Большинство семей осталось участвовать в празднике. Однако п о т р ё п а н н ы й форт был припаркован неподалеку. И знакомая фигура как раз отпирала дверцу. «Мэтт, ты уезжаешь?» Елена мгновенно приняла решение. Было слишком холодно, чтобы идти пешком до пансионата. «Что? Нет. Я должен помочь тренеру Лайману снова расставить столы. Я просто хотел вот это сюда убрать». Он швырнул на переднее сиденье грамоту. за выдающиеся атлетические достижения. «Эй, с тобой все в порядке?» При виде ее лица глаза м э т ы удивленно расширились. «Да, то есть нет, но со мной все будет в порядке, если мне удастся отсюда вырваться. Послушай, можно мне взять твою машину? Совсем ненадолго». «Ну, конечно, но, но может быть, ты позволишь мне тебя п о д в е с т и Я только скажу тренеру Лаймону, что...» «Нет, нет». Я просто хочу остаться в одиночестве. Пожалуйста, не задавай никаких вопросов. Я скоро ее верну, обещаю. Или Стефан ее вернет. Если увидишь Стефана, скажи ему, что я в пансионате. И спасибо. Невзирая на все его протесты, Елена захлопнула дверцу и завела мотор, п р и с п о с а б л я с ь к непривычному рычагу переключения скоростей. Мэтт так и остался смотреть ей вслед. Ничего не видя и не слыша, она повела машину. Слезы слепили Елену, а внутри у нее безостановочно крутился целый вихрь эмоций. Они со Стефаном отсюда уберутся. Они сбегут. Они всем покажут. Ноги ее больше не будет, Фелсчерчи. А когда? А тогда тетя Джудит придется горько пожалеть. Тогда Роберт увидит, как он ошибался. Но Елена никогда их не просит. т Никогда. Что же касалось самой Елены, то она решительно ни в ком не нуждалась. Она прекрасно обойдется без этой дурацкой средней школы, где из супер-мега популярной личности в одну секунду можно было превратиться в в изгоя только за то, что любишь не того человека. Елена также не нуждалась ни в семье, ни в друзьях. Притормаживая, чтобы п о е х а т ь по извилистой подъездной дорожке к пансионату, Елена почувствовала, как буря бужующих в ней эмоций, тоже сбавляет ход. Вообще-то, Она вовсе не была зла на своих друзей. б о н и Мередит ничего плохого ей не сделали. И Мэтт о ж е С м э т о м все было в полном порядке. Конечно, сам он мог Елене и не понадобиться. Но его машина оказалась очень кстати. Елена почувствовала, как ее начинает душить неожиданный приступ сдавленного смеха. Бедняга Мэтт. Все вечно одалживали этого из измочального динозавра, его старенький автомобиль. Должно быть, Мэтт подумал, что они со Стефаном совсем спятили. От смеха на ее глазах выступило еще несколько слезинок, и Елена вытерла их, качая головой. О боже, ну как же все могло так повернуться? Что за день? Ей следовало бы испытывать победное торжество, потому что они одолели к э р л а й н но вместо этого Елена плакала на день е с собой в машине Мэтта. Воспоминания о том, насколько смехотворно Кэролайн выглядела на сцене, вызвали еще один приступ исторического хихиканья. Нужно было заснять ее растерянную физиономию на видео, вдруг подумала Елена. Наконец, все всхлипы и всплески дурацкого смеха прошли, и Елена ощутила страшную усталость. Она помотала головой и, стараясь ни о чем не думать, а затем выбралась из машины. Сейчас она пойдет в пансионат и подождет Стефана, а затем они оба вернутся и попробуют как-то разобраться с тем беспорядком, который она устроила. «Потребуется масса усилий», устала, подумала Елена. «Бедная тетя Джудит, ведь Елена орала на нее на глазах у половины города. И почему она позволила себе так распуститься?» Однако, после того, как выяснил, что пасянад закрыт и никто не отвечает на звонок, эмоции нахлынули с н о в о й силой. «Вот тебе и раз», Подумала Елена, и слезы снова навернулись ей на глаза. Наверняка миссис Флауэрс тоже отправилась на празднование Дня Основателей. Теперь надо либо с е д т ь в машине, либо стоять здесь, под порывами ветра. И тут Елена впервые обратила внимание на погоду и встревоженно огляделась. д е н становился очень пасмурным и холодным, но над землей плыл туман. Как будто окружающие поля выдыхали его. Облака не просто клубились, они буквально бурлили. и ветер нарастал с каждой минутой. Он стонал, рвал в клочья оставшуюся листву и обрушил ее на землю. Ветер теперь не просто стонал. Он дико завывал. И было что-то еще. Это что-то исходило даже не от ветра, а от самого воздуха. Ощущение давления, угрозы, какой-то невообразимой силы. Эта сила все нарастала, концентрируясь вокруг Елены, смыкаясь вокруг н е ё Елена резко развернулась. За домом их была целая роща. Еще больше дубов росло дальше, смыкаясь с лесом. А за ними лежали речка и кладбище. Что-то там, что-то такое было, что-то очень скверное. — Нет, — невольно прошептала Елена. Она не могла этого видеть, но чувствовала. Словно какая-то гигантская фигура взымалась на ней, заслоняя небо. Елена ощущала злобу, ненависть, животную ярость приближающейся сущности, кровожадность. Стефан использовал как-то это слово, но тогда Елена его не поняла. Теперь же она чувствовала, как эта кровожадность фокусируется над ней. «Нет!» Становясь все выше и выше, фигура возвышалась уже прямо над ней, Елена по-прежнему не могла ничего видеть, но словно громадные крылья вдруг раскрылись, чтобы коснуться горизонта с обеих сторон. Эта сущность имела невероятную силу. И она хотела убивать. Нет! Елена бросилась бирать к машине в тот самый миг, когда к ней будто потянуло что-то непонятное. Судорожно, ухватившись за ручку дверцы, Елена возилась ключами. Ветер дико завывая трепал ей волосы, мелкие льдинки летели в глаза, ослепляя ее. Но затем ключ все-таки повернулся. И Елена открыла дверцу. «Ура! Безопасность!» Елена наглухо заглохнула дверцу и резко потянулась через с и д е н ь е чтобы проверить запоры на другой стороне. Ветер ревел снаружи, тысячами голосов. Машина уже начинала раскачиваться. «Прекрати, Дэймон, прекрати!» Тонкий крик Елены потерялся в общей какофонии. Она положила ладони на приборную панель, словно пытаясь уравновесить автомобиль, но он качался все сильнее, пока льдистый ветер неистово хлеста по нему. Затем Елена кое-что заметила. Заднее окно уже запотело, но все-таки ей удалось разглядеть, что за ним стоит. Там в ы с и л а с ь какая-то гигантская птица, слепленная из тумана или снега, но ее очертания были крайне размытыми. Елена была уверена только в том, что эта птица машет колоссальными крыльями, и неотвратимо приближается к ней. «Вставь ключ в зажигание! Вставь скорее! А теперь вперед!» Мозг Елены словно сам собой выдавал е э т и приказания. Старинный фордик запыхтел, и шины взвыли громче ветра, пока Елена трогалась с места. А фигура, нараставшая сзади, стала увеличиваться в, зер... в зеркале заднего вида еще быстрее. «Доберись до города! Доберись до Стефана! Вперед! Вперед!» Но когда Елена с визгом вывернула налево, на старую ручейную дорогу, колеса заклинила. а удар молнии расколол небо напополам. Если бы машина уже не скользила с выжатыми до упора тормозами, ближайшее дерево наверняка упало бы прямо на нее. А так бешеный удар подбросил автомобиль, подобно землетрясению, на считанные дюймы промахиваясь мимо переднего правого крыла. Дерево являло собой спутанную массу торчащих ветвей, и его ствол совершенно перегородил Елене обратную дорогу в городок. Она оказалась в ловушке. Единственный маршрут спасения был отрезан. Елена осталась одна, совершенно беспомощная перед лицом этой ужасной силы. Перед лицом силы. Должно быть, ключ к спасению лежал именно здесь. Чем больше т в о и й силы, тем больше правила тьмы тебя связывают. Бегущая вода. Включив задний ход, Елена развернулась, а затем рванула вперед. Белая фигура резко слетела вниз, промахнувшись примерно так же, как дерево. а Елена уже мчалась по старой ручейной дороге в самую страшную полосу шторма. Белая сущность по-прежнему г н а л а за ней. Только одна мысль теперь занимала все сознание Елены. Ей ч а я н н о требовалось пересечь бегущую воду, оставить жуткую тварь позади. Послышался очередной треск молнии, и Елена заметила, как падают другие деревья, но она ловко петляла между ними. Теперь не так далеко. Елена сквозь ледяной шторм уже видела реку. Мерцая еще дальше по левую сторону. Она уже видела мост. Вот река! Елена почти добралась до нее. Порывы ветра швыряли ледяную крошку в ветровое стекло. Но с каждым движением дворников перед Еленой на какую-то секунду появлялась мерцающая водная гладь. Где-то здесь должен был быть поворот. Машина накренилась и заскользила по хрупкому деревянному сооружению. Елена почувствовала, как колеса цепляются за скользкие доски. Она отчаянно попыталась повернуть в сторону заноса. Но там просто не было места. Машина проломила ограду, и гнилое дерево пешеходного моста уже поддавалось под тяжестью, которую она уже не могла удерживать. Последовало т о ш н о д в о р н о е ощущение падения, после чего машина окунулась в воду. Елена услышала странные крики, но даже не поняла, что сама их издает. Река вздымалась со всех сторон, и все вокруг было шумом, смятением и болью. В дребезги разбилось одно окно, затем другое. Тёмная вода хлынула вместе с обломками и объяла Елену. Она ничего не видела, она никак не могла выбраться. И дышать Елена уже не могла. Она совсем потерялась в этом дьявольском водовороте. Ей нужен был воздух. Елена должна была сделать вдох. Она должна была оттуда выбраться. «Стефан, помоги!» Дико закричала девочка. Однако ч а я н н ы й вопль не произвел ни звука. Вместо этого ледяная вода хлынула в легкие, вторгаясь в Елену. Девочка отчаянно билась, но темная вода была слишком сильна. Усилия стали еще более отчаянными, еще более некоординированными, и вдруг прекратились. Воцарилось спокойствие. Бонни Мередит обследовали периметр школы. Они видели, как Стефан уходил куда-то за школу, подталкивая Тайлером и его новыми дружками. Подруги решили за ними последовать, но остановились, заметив бурную сцену с Еленой. А когда Мэтт сообщил им, что Елена уехала, б о н и и м е р е д и снова пустились на поиски Стефана. Но там уже никого не было. Там даже не имелось никаких строений, если не считать одинокого ангара. «А теперь еще и буря надвигается», — подосадовала Мередит. «Призлушайся только к этому ветру. Думаю, пойдет дождь. Или снег». Бонни содрогнулась. «Куда же?» «Дай делись». «Мне наплевать! Я просто хочу забраться под крышу, вон туда!» Мередит охнула, когда на нее внезапно обрушилось первое полотно ледяного дождя, и они с Бонни в пустились к ближайшему укрытию, ангару. Именно там они и нашли Стефана. Дверь была приоткрыта. Заглянув внутрь, Бонни невольно отпрянула. «Головорезы Тайлера!» – прошептала она. «Вон, смотри!» Дюжи парни полукругом стояли между дверью Стефаном. к э р л а й н была в углу. «Наверняка он его взял!» Он каким-то образом его забрал. «Я знаю, что он это сделал», — говорила она. «Что он взял?» — громко спросила Мередит. Все повернулись к ней. Лицо к э р л а й н сказилось, когда в дверном проходе она у в и д е л бывших подруг. А Тайлер даже зрычал. «Убирайтесь!» — рявкнул он. «Вам незачем во все это влезать!» Мередит не обратила на него ни моего внимания. «Стефан, можно с тобой поговорить?» «Минутку». «Ты не собираешься ответить на ее вопрос?» «Что я взял?» Стефан полностью сосредоточился на Тайлере. «Конечно, я отвечу на их вопрос, сразу после того, как отвечу на твой». Миссис т е л а Дон Тайлер ржалась в кулак, и он выступил вперед. «Одно движение, с а л ь в а т о р ы и ты труп!» Несколько парней заржали. Бонни открыла было рот, чтобы приложить Мередит отсюда убраться, но вместо этого она четко произнесла «Мост». Все тут же на нее посмотрели. «Что?» Спросил Стефан. «Мост». Снова сказала б о н и вовсе не намереваясь это говорить. Ее глаза стали огромными. б о н и ощущала, как чей-то голос исходит из ее горла, но не имела над ним никакой власти. Затем глаза еще больше округлились. Рот раскрылся до отказа, и она, наконец, услышала собственный голос. «Да мост же! Господи, мост! Именно там Елена! Стефан! Мы должны ее спасти! Ох, да скорее же!» е б о н и ты уверена?» «Да! О, Боже! Она именно туда забралась! Она тонет! Скорее!» Волны густо черноты прокатывались по б о н е но теперь она не могла позволить себе упасть в обморок. Им следовало добраться до Елены. Стефан и Мередит замерли на одно мгновение. А затем Стефан ринулся вперед прямиком через компанию Громил, раскидывая их по сторонам, как шахматные фигурки. Волоча за собой Бонни, они с Мередит р помчались через поле к автостоянке. Таллир пустился было следом, но остановился, когда на него брушился из-за всей силы порыв ветра. «Почему она в такую бурю туда отправилась?» – выкрикнул Стефан, когда они прыгнули в машину Мередит. Елена была очень расстроена. Мэйт сказал, что она взяла его машину. Выдохнула в ответ Мередит, оказываясь в относительной тишине автомобильного салона. Она быстро завела мотор, стремительно опускаясь вперед навстречу ветру. Она сказала, что собирается поехать в пансионат. Нет, она у моста, Мередит, давай скорее. О боже, теперь мы ж е можем опоздать. Слезы струились по лицу Бонни. Мередит до отказа выжила педаль газа. Машина покачивалась, исхлестывая диким ветром и мокрым снегом. На протяжении всей кошмарной поездки Бонни всхлипывала, судорожно хватаясь пальцем за переднее с и д е н ь е Резкое предупреждение Стефана удержало Мередит от столкновений с деревом, повалившейся поперек дороги. Они стали выбираться из машины, пока ветер бежал з о с т них о терзал. «Оно слишком большое, здесь не проехать, придется идти пешком!» прокричал Стефан. «Конечно, это дерево слишком большое, чтобы его объехать!» подумала Бонни, пошатываясь в окружение могучих ветвей. Это был старинный дуб. Когда же Бонни наконец обошла дерево и устремилась вперед, ледяной ветер и мокрый снег выбили все мысли из ее головы. Считанные минуты спустя ноги Бонни уже не м е л и а дорога казалась бесконечной. Они бы могли попытаться бежать, но ветер им этого не позволял. Трое путников почти ничего перед собой не видели. Если бы не Стефан, они наверняка свалились бы с речного берега. Бонни уже начала пошатываться. Она была готова упасть на землю, когда откуда-то спереди донесся ч а я н н ы й крик Стефана. Рука Мередит еще плотнее обхватила Бонни, и они опять перешли на неуверенный бег. Однако стоило подругам только приблизиться к мосту, как явившее им зрелище заставило их резко остановиться. «О, Боже, Елена!» — заверещала Бонни. Плетеный мост являл собой невразумительную массу отдельных досок и бревен. п о р у ч е й на одной его стороне начисто пропал. и обшивка тоже не выдержала напора, словно о т о д р а н н о гигантской рукой. Внизу темные воды бурлили над тошнотворной грудой обломков, и к этим обломкам примыкала полностью скрытая под водой машина м э т а Мередит тоже орала, но она орала на Стефана. «Нет, ты не можешь туда броситься!» Однако Стефан даже не обернулся. Он нырнул туда прямо с высокого берега, и воды с о м к н у л и с ь над его головой. Все воспоминания о Бонни о следующем часе оказались милостиво замутненными, Она припоминала, как они с Мередит все ожидали Стефана. Пока что он бесконечно бушевал и бушевал. Припоминала, как ее внимание почти отключилось к тому времени, когда сгорбленная фигура заковаляла из воды. Припоминала, что не испытывала никаких эмоций, кроме страшного, бесконечного всеобъемлющего горя, когда она увидела обмякшую фигуру, которую Стефан положил на дорогу. И Бонни помнила лицо Стефана. Она помнила, как он выглядел, пока не пытались хоть как-то помочь Елене. Однако, реально, перед ними лежала вовсе не Елена, а восковая кукла с чертами лица Елены. Эта кукла совершенно точно никогда не была жива, и она определенно не была жива теперь. Бонни подумала, что просто глупо так ее тискать, пытаясь заставить воду выйти из ее легких и все тому подобное. Восковые куклы не дышат. Бонни помнила лицо Стефана, когда он наконец сдался, когда м е р и т боролась, с ним и кричала что-то о целом часе без воздуха, о необратимом поражении мозга. Слова тупо отфильтровывались в голове у Бонни. Однако их значение полностью пропадало. Девочка просто думала, как это странно, что пока Стефан и Мередит кричат друг на друга, они оба плачут. А потом Стефан перестал плакать. Он просто сидел, сжимая в руках куклу Елену. Мередит еще немного покричала, но Стефан явно ее не слушал. Он просто сидел. И Бонни никогда бы не смогла забыть его лица. А затем что-то вдруг вспыхнуло в Бонни, возвращая ее к жизни, пробуждая в нечувствительность к страху. Она отчаянно вцепилась в Мередит и стала лихорадочно озираться в поисках источника этого страха. Что-то скверное, что-то ужасное надвигалось. Оно уже было почти здесь. Стефан, похоже, тоже это ощутил. Он вдруг напрягся, замер, как волк, почуявший запах. «Что это?» — прокричал Мередит. «Что с тобой такое?» «Вы должны идти!» Стефан поднялся, по-прежнему держа на руках обмякшее тело Елены. «Должны отсюда выбраться!» «Что ты имеешь в виду?» «Мы не можем тебя оставить!» «Нет, можете! Убирайтесь отсюда!» а б о н и уведи ее!» Никто и никогда еще не просил Бонни позаботиться о ком-то другом. Люди всегда заботились о ней. Но теперь она схватила Мередит за руку и потянула. Стефан был прав. Они уже ничего не могли сделать для Елены. А оставаться здесь было опасно. «Стефан!» — кричала Мередит, пока Бонни изо всех сил тянула ее прочь. «Я положу ее под деревьями, под ивами!» — крикнул а он им вслед. «Зачем он об этом сказал?» — задумалась Бонни. Эта мысль некоторое время оставалась в какой-то глубинной части ее разума, еще не захваченной страхом перед н е й с т о в о й бурей. Ответ был прост, и разум охотно предоставил его Бонни, потому что позднее Стефан не собирался ни о чем им рассказывать.